Глава 128 Расскажи мне о своих рогах и делах. Грейс Я уверена, не превратись я в сплошной камень, от такого шока я бы не удержалась на ногах. Потому что, да, я надеялась, что женщина в этой скульптурной группе окажется настоящей горгульей, но это не значит, что я не чувствую себя ошарашенной, когда она обращается ко мне. «Я никак не могла понять, почему ты не пришла ко мне раньше», — говорит она, и в её голосе звучит уверенность, до которой мне ох, как далеко. «Здравствуй», — нерешительно произношу я. «Меня зовут Артелия». «Э-э... Я рада познакомиться с тобой, Артелия. Судя по всему, она так крута, что я начинаю нервничать ещё больше. Прочистив горло, я продолжаю». «Извини, я просто никак не могу поверить, что в самом деле разговариваю с другой горгульей. У меня есть рога, и я состою из камня. Так кем ещё я могу быть?» «А, ну да, пожалуй, я...» «Успокойся», — она смеётся. «Я просто играла с тобой, Грейс. Ты знаешь, как меня зовут?» «Разумеется. Я услышала тебя, как только ты прибыла в Адаре. «Все эти годы я почти не обращала внимания на тех, кто проходил мимо меня, потому что если мы остаёмся в состоянии сплошного камня слишком долго, то переходим в стазис». Она замолкает, делает шаг вперёд, и туманная пелена, окутывавшая нас, вдруг исчезает. Она высокая и мускулистая, с тёмными кудрявыми волосами и смуглой кожей. В руках она держит массивный щит и меч, и вид у неё такой, будто она могла бы перебить вообще всех драконов. «Тебя что, никто никогда не учил сражаться?» «Нет, ты первая горгулья, которую я встретила». «Первая горгулья?» В её голосе звучит ужас. «О чём ты? Нас же десятки тысяч. Как же могло получиться, что до сих пор ты не встречала никого из наших? Да, конечно, я давно не бывала в нашем мире. «Но я не могу себе представить, чтобы наши собратья оставили тебя совсем одну. Мы, горгульи, не такие». «Думаю, они просто не знали о моём существовании», — спешу пояснить я. «Я сама узнала, кто я, только после того, как очутилась в Нарамаре». «Но это невозможно. Горгульи могут общаться». Она мотает головой, будто пытаясь вытрясти из неё туман. «Ничего не понимаю. Как положение дел?» Могло так измениться за то время, что я находилась тут. Я оглядываюсь по сторонам и обнаруживаю, что мы больше не в Адаре. Мы стоим на скалистом берегу бушующего серо-зелёного океана. Небо над нами ярко-голубое, с огромными пушистыми белыми облаками, и под нашими ногами растёт роскошная ярко-зелёная трава. Мне хочется спросить её, где мы, но на это нет времени». У нас слишком много дел. Поэтому вместо того, чтобы расспрашивать её об этом месте, одном из самых красивых, которые я когда-либо видела, я просто отвечаю на её вопрос. «Думаю, дело в том, что ты находишься здесь очень, очень долго». «Как долго?» — с напряжением в голосе спрашивает она, и её карие глаза пылают. «Какой теперь год?» Я отвечаю ей, и она бледнеет. «Ты уверена? Неужели действительно прошло столько времени?» Она поворачивается и смотрит на другую сторону луга, где прикованной цепью к земле спит гигантский дракон. Это самка, и она настолько огромна, что та драконша, которую убили мы с Хадсоном, могла быть её младшей сестрёнкой. Её громадная зелёная голова Лежит над длинном шипастом хвосте, обвитом вокруг туловища размером с восемнадцатиколёсную грузовую фуру. Она глубоко дышит через расширенные ноздри, и от каждого её выдоха трава пригибается к земле. Прежде чем я успеваю ответить, Артелия вздыхает, будто пытаясь на чём-то сосредоточиться, затем бормочет себе под нос. Когда я обратилась к камню вместе с этой драконшей, У меня была мысль, что она, возможно, со мной навсегда. Но я не ожидала такого. «Навсегда — это долго. Да, долго». Она опять вздыхает, затем поворачивается ко мне, смотрит на меня пытливым взглядом. «Но ты же пришла не за тем, чтобы обсуждать древнюю историю, не так ли?» «Вообще-то да, за этим. У нас возникла большая проблема — «И я надеялась, что ты и эта драконша времени могли бы помочь нам её решить». «Это драконша?» Артелия смеётся, показывая кивком на спящее чудище. «Я бы не сказала, что осуга из тех, кто готов кому-то помогать». «Значит, её зовут осуга «Красивое имя». «Да, имя у неё приятное. Жаль того же не скажешь о её натуре». «Точно». Я тоже пришла к выводу, что драконы времени — не самые приятные существа. Она фыркает и кладёт свой меч на плечо. Иными словами, они ещё те говнюки, верно? Я смеюсь, потому что она совсем не такая, как я ожидала. Но она всё равно очень мне нравится. Ну а эта драконша вообще самая худшая из всех, особенно после того, как она провела со мной столько времени, сидя на цепи. Ей приходилось идти против своей природы. И должна сказать, что она теперь стала немного бешеной. Так что она точно не настроена кому-то помогать. И сейчас руководствуется только инстинктами и голодом. Поэтому-то мне и приходится держать её на цепи. Мы обе смотрим на это огромное животное, и я испытываю к нему невольную жалость. Оно, как и мы, тоже не хотело очутиться здесь. Итак, говорит Артелия, обдуваемая вдруг налетевшим холодным ветром. «У тебя возникла проблема, решить которую можно только с помощью Дракона Времени?» «Да», — я вздыхаю. «К моему большому сожалению». Она вскидывает одну бровь. «Поскольку ты находишься здесь, то бишь в Нарамаре, могу ли я взять на себя смелость спросить, не связана ли эта проблема с малым по имени Суил?» Я тяжело вздыхаю и рассказываю ей всё. О том, что на посту мэра Суил превратил Адари в прибежище для чужеземцев в надежде привлечь ещё одного дракона времени, энергию которого он мог бы вобрать в себя. О том, что на восходе солнца он собирается пересечь барьер между двумя мирами и расхреначить к чертям всю историю за последнюю тысячу лет. Закончив, я делаю глубокий вдох и жду её ответа. Ждать приходится недолго. «Надо же!» «Можно было бы предположить, что за столько лет он хоть чему-то научился?» Артелия недовольна кривится «О, он научился много чему», — отвечаю я. «Только среди этого не было ничего хорошего». «Вот этому я верю». «Но ты же согласна со мной, да? Ему нельзя позволить пересечь барьер и вернуться в наш мир». «Если он это сделает...» «Если он это сделает, начнётся светопреставление, договаривает она. «Да, я согласна, что этого нельзя допустить». «О, слава богу! Впервые с тех пор, как я наблюдала за Суилом, вбирающим энергию драконши, которую мы убили, мне начинает казаться, что у нас появилась хоть какая-то надежда. Но, к сожалению, я не могу позволить осуге убить его драконьим огнём». У меня обрывается сердце. «Но почему?» — выдыхаю я. «Потому что всё, что сжигает драконий огонь, полностью выжигается из времени». Как-то раз он упомянул что-то в этом духе, но я не знаю, что это значит, кроме того, что этот говнюк умрёт, а это меня полностью устроит, — говорю я. Артелия качает головой и направляется к драконше. Я иду следом. Это значит, что всё изменится. Получится, что он никогда не появлялся в Адаре. А до того, как сюда явились Суил и я, этого города не существовало. Собственно говоря, он строился и развивался вокруг меня. Думаю, Суил построил его на тот случай, если я когда-нибудь освобожу эту драконшу, чтобы быть в это время рядом. Если он будет сожжён драконьим огнём, Адаре исчезнет и все его жители будут жить совершенно другой жизнью, если они вообще родятся. Мои глаза округляются при мысли обо всех тех, с кем мы подружились в Адаре, обо всех горожанах, которые здесь живут. Затем мне в голову приходит новая мысль. «Но ты ведь по-прежнему будешь здесь. Разве этого недостаточно для того, чтобы линия времени сохранилась, раз город был построен вокруг тебя?» У меня перехватывает дыхание от мысли о том, что будет разрушено столько жизней. Мы не можем рисковать их линией времени только для того, чтобы спасти нашу. «Думаю, ты не понимаешь, что произойдёт, если я освобожу Асугу», — говорит Артелия, и я понимаю, что что бы она ни собиралась сказать, мне это не понравится. «Это что, настолько ужасно?» — спрашиваю я. Она ободряюще хлопает меня по спине — Это не совсем то утешение, на которое я рассчитывала. Но я принимаю его, потому что оно исходит от неё, а она явно не из тех женщин, которые склонны к фальше. Особенно после того, как она добавляет. Дыхание этой драконши коснулось меня. Как только я разморожу её, я тоже умру от драконьего огня».